что ее побеги из дома в Москву не ограничивались только общением на тусовках с разношерстной публикой, от наркоманов и воров до студентов творческих факультетов самых престижных столичных вузов. Если бы не Ленкина постоянная мечта о красивой жизни, Вера, возможно, сбилась бы с пути. И ночевки по бомжатникам, косячок о нашей, мелкие кражи из продуктовых магазинов или собирание объектов по столикам в арбатских кафе, когда не удавалось нааскать нужную сумму мелочи у прохожих, все эти прелести хиповской жизни, о которых она теперь вспоминала с тихим ужасом, могли стать для нее обыденной реальностью. Сколько таких погибших личностей встречала она среди наркоманок в те дни. Чума, крыса, мама Люба, Любка Питерская, Долли, даже легендарная Умка. Ведь все они были ее приятельницами, которыми Вера делилась последней сигаретой и последним рублем. Все они были не простыми, а умненькими, талантливыми девчонками, писавшими песни, певшими под гитару, рисовавшими. И где они теперь? Яша проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Над ним склонился инопланетянин с нимбом вокруг головы а рядом, прямо на дороге, стояла переливающаяся всеми цветами радуги летающая тарелка. ну «Надо меньше пить», — с трудом воссоздал Яша в уме сакраментальную фразу и нерешительно протянул руки к пришельцу. «На ощупь обычные джинсы и кроссовки, почти как земные», — удивился Яша, досадуя об отсутствии камеры. Мужик Вдруг вполне человеческим голосом произнес космический скиталец. «Не спи, замерзнешь». У Яши аж челюсть отвисла. «Ты кто?» — спросил он. И тот же пожалел, что прозвучало это не слишком вежливо. «Пришелец все-таки. Надо бы с ним пообходительнее или нет. «Асланбек, да?» — и впрямь обиделся тот. «С Альфы Центавра или с Беты Центуриона?» проявил Яша поразительную для его положения эрудицию. сведенная несколько опешил пришелец. Тут совокупность несоответствий в облике данного гуманоида с общепринятым имиджем инопланетян навела Яшу на мысль, что все это грубая имитация и подлый обман. Он тщательно протер глаза и убедился в справедливости собственных выводов. Вместо летающей тарелки стоял неопознанный неопознанной «Джип», увешанный фарми как «Шварценеггер» боеприпасами, или, скажем, «Брежнев» наградами. В глазах у Яши, конечно, двоилось, но даже с поправкой на это фар было по меньшей мере штук десять, плюс иллюминация на крыше. Не считая бесчисленных зеркал, переливающихся наклеек, золотой бахромы повсюду, И вся эта дискотека сверкала и плясала в такт, покрикивавший где-то внутри ее записи «Блэк Саббат». А пришелец оказался обыкновенным человеческим мужиком. Просто изобьющего ему в спину дальнего света лица видно не было, а кудрявая шевелюра, подсвеченная изнутри, создавала впечатление мерцающего зеленоватого нимба. «До города подбросишь?» — тут же сориентировался Яша. «До какого?» — подозрительно переспросил Асланбек. «А до какого можешь? А куда тебе надо?» «В Лихтенштейн», — подумал, ответит Пенкин, и тут же осекся. «Что за бред?» — промелькнуло в его голове. Но что-то подсказывало, что это совсем не бред. Однако Асланбек ничуть не удивился. «А это где?» до да тысячи две километров, пожалуй, будет, если по прямой, конечно, и не останавливаться. Не, туда не поеду». «А куда поедешь?» «Халкилой!» «Заметана!» — легко согласился Яша и полез в машину. Асламбек, подозрительно косясь на попутчика, уселся за руль и завел мотор. «Слушай, друг, а тебе зачем в этот, как его, Лихтенштейн? Дело у меня там!» По правде сказать, он плохо представлял, с чего это вдруг потянуло его в далекое карликовое государство. Но где-то глубоко в голове засела мысль, что он непременно должен туда попасть, причем как можно скорее. «А скажи мне, как ученый ученому?» Вдруг встрепенулся он и затормошил водителя по коленке. «Когда стеклянные глаза снятся, это к чему?» «К деньгам, конечно», — солидно ответствовал Асланбек и уже менее уверенно добавил. «Или к неприятностям». Яша снова начал проваливаться в забытье. Но какая-то часть его мозга усиленно трудилась, припоминая, что стеклянный глаз действительно ключик к каким-то деньгам, а может, и к неприятностям. Но где тут замок, который отопрет этот ключик? Откуда вообще взялась мысль о стеклянном глазе и сокровищах? А главное, почему он до сих пор не утолил эту чудовищную жажду? Согретый машины и убаюканный криками «Секс-пистолс» он уснул, в который уже раз за эту длинную ночь. Впрочем, уже светало. «Где выйдешь?» — спросил Асланбек. Яша хмуро посматривал за окно. Голова, как чугунное ведро, то бишь ядро. Все тело ныло от ушибов и ссадин, полученных при скоростном спуске. Там, на площади, моя машина стоит. Где? Не помню, поищем. Что за машина? Крутая, не спутаешь. Машина была его гордостью, предметом обожания и нежной заботы. Стараниями бывшего одноклассника, автослесаря Вохи, который, когда бывал трезв, являлся гением машиностроения, Все нутро его девятки было переоснащено, усилено и улучшено. Воха умудрился всандалить в «Жигуль» двигатель от «Ситроена», навесил резину «Макларен», пуленепробиваемые стекла и бронированные двери. Он же лично выкрасил машину черно-голубыми зигзагами и начертал на крыше «ТВ-7 Москва» — название своего любимого телеканала. И еще Воха оборудовал автомобиль противоугонным устройством собственного изобретения. При попытке проникнуть в машину, взломщик получал короткий, но ощутимый разряд, так как дверные ручки были под напряжением. А потом ему в ноги отстреливалась свинцовая подушечка весом 18 килограммов. «Сколько дорог!» — исколесил Яша на своей любимице. «Она!» — Асламбек уверенно ткнул пальцем вперед. «Воха огорчится!» — подумалась Яша. «Не стутаешь, да?» — водитель, ухмыляясь, остановился и протянул руку на прощание. Яша выбрался из джипа и без сил присел на землю. «Как же вы меня достали!» «Похитили, допустим!» «Избили, предположим. Время такое. Всех бьет!» «Упоили до полусмерти, ладно. Чуть не пристрелили. Хрен с вами!» Отдельное, конечно, спасибо за слолом без лыж. Но это... Это уже, пожалуй, слишком. Рядом в пыли резвилась чеченская детвора. Они выстроились в очередь, каждый с личным камнем соответствующего возрасту и грузоподъемности размера. Когда подходил черед, ребенок размахивался и, что было мочи, пулял свое ядро в заднее стекло Яшиной машины. Стекло было пуленепробиваемое, и разбить его было не так уж просто. Но это только усиливало азарт. Каждый бросок сопровождался криками и улюлюками. Какой-то мальчуган лет четырех подошел к Яше, сгибаясь под тяжестью строительного кубика, и жестами предложил тому тоже испытать свои силы. Тут Яша не выдержал. Выхватив у мальца камень, он швырнул его в ноги детишкам и заорал диким голосом. «Вон отсюда! Бегом!» Детвора прекратила обстрел, но расходиться не собиралась. Все с интересом наблюдали, что же будет дальше. Яша бросился к машине, вернее, к той группе металлолома, которая еще неделю назад была предметом его гордости. Теперь у машины не было дверей, колес, крыши, сидений, руля и номерных знаков. На месте было только пуленепробиваемое заднее стекло, мотор, который просто не смогли выдрать, и содержимое это никак о существовании которого просто не догадались. В тайнике за бардачком лежала кассета с записью могилы Дудаева и пистолет. Яша выхватил оружие и пару раз пальнул в воздух. Я кому сказал «брысь»? Детвору как ветром сдуло. Яша подобрал с пола свой затоптанный блокнот и, навесив на машину с двух сторон надписи «Осторожно заминировано», отправился на поиски автосервиса. С автосервисом было туго, Халкилой — это не Москва, где в любое время суток вам окажут любые услуги, только плати. Кстати, с деньгами у Яши тоже было туго. Поэтому, пробегав впустую полчаса по городу, он оказался у исходной точки. И как раз вовремя. Вокруг его машины уже суетился какой-то предприимчивый одноглазый мужичонка. Он подогнал трактор, в кузове которого торчала лебедка. Установив две широкие доски, он, не обращая внимания на угрожающие Яшины предупреждения о минус, медленно, но уверенно втаскивал «девятку» к себе в кузов. «Мужик, ты чего делаешь?» — мирно спросил Яша, сжимая в кармане пистолет. Он, наконец, в волю напился воды из какого-то колодца. И совершенно зря. У пахмелья открылось второе дыхание. Яшу повело. «Металлолом собираю. А макулатурой не интересуешься? Или стеклотарой?» «Ты знаешь места?» — насторожился мужик. «Нет, просто это моя машина». Чем докажешь? Вот. Яша, пребывая в состоянии легкой прострации, предъявил весьма спорное, но весомое доказательство своих имущественных прав. Он достал пистолет и щелкнул предохранителем. Верю. Мужик, не торопясь, отстегнул крюк, и черно-голубая развалина сползла обратно на дорогу. Хотя я мог бы починить. — это серьезно? — засомневался Яша. Мужик своей помятостью и обшарпанностью не очень-то внушал доверие. Хотя, если вспомнить Воху в его критические дни, так этот просто английский лорд. Да и сам Яша своим исцарапанно нетрезвым внешним видом вряд ли вызывал безграничное доверие. А почему бы и не починить? Мужик потер пыльный ботинок, а грязную штанину и выжидающе смотрел на Пенкина. «Дорого возьмешь? А сколько дашь?» это здешняя манера отвечать вопросом на вопрос стала уже раздражать. «Скоро сделаешь? Годика за полтора управлюсь, пожалуй». «Ладно, мужик, езжай своей дорогой. Я, пожалуй, еще какого-нибудь Кулибина поищу». «Поищи, конечно. Только тут больше нет никого, одни чеченцы, а они больше по автоматическому оружию». Мужик отвернулся и полез в кабину. «Постой!» — вдруг осенила Яшу. «А трактор это чей?» «Знамо дело мой». Он присел на подножку и принялся сворачивать самокрутку, набивая ее табаком прямо из кармана, пополам с землей и крошками. — А мог бы ты отвезти мою машину, скажем, до ближайшего города, где есть нормальная мастерская? — чего же не отвезти? — Могу. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя. — А до Москвы? — обнаглел Яша. Могу и до Москвы, — удивительно легко согласился тракторист, выпуская дым через нос. Я сейчас свободен. А чем вообще занимаешься? я же тоже присел. Стоять, не раскачиваясь, было тяжело, а при малейшем движении поташнивало. Бомжую. И давно? До года два. А до того, чем занимался? Мужик дососал самокрутку, раздавил каблуком окурок и деловито поднялся. — Хорош трепаться. До Москвы путь не близкий. Тебя как звать? «Кого мне в Москве спросить-то?» «Яков Пенкин». «Михалыч Баленков». «Егор, в смысле?» «Егор Михалыч», исчерпывающе отрекомендовался тракторист и потер отсутствующий глаз. «А не пропьешь агрегат по дороге?» «Помоги лучше», ушел от ответа Михалыч и полез в кузов к ребятке. Вдруг где-то вдалеке что-то протяжно ухнуло. Потом километрах в двух к западу в небо взметнулся столб огня. Рвануло так, что задребежали и посыпались стекла в домах. На месте взрыва заклубился жирный черный дым. На насосной опять чего-то не поделили, спокойно объяснил Михалыч, продолжая работу. Яша почувствовал запах сенсации, а заодно и славы. Пока еще его коллеги доберутся сюда из корпункта в Грозном, а он имеет реальный шанс стать очевидцем и репортером в одном лице. Яша помчался к эпицентру событий однако, пробежав шагов десять, вернулся. — Ты тут сам заканчивай. Доберешься до МКАД по Варшавскому шоссе. Я тебя найду. Некогда мне. Репортер я, понимаешь? А там взрыв. Без меня никак не обойдутся. И, не дожидаясь ответа, Зайцем поскакал по кочкам. Но, к его величайшему удивлению, его опередили. Утопая в чаду, ребята с ОРТ уже выгружались с камерами из фургона. — Вы когда успели? — возмутился Яша и Его узнали, и оператор охотно объяснил. Мы еще утром приехали. Тут стрельба была. Снять-то мы ничего не успели, а вот корреспондента нашего подстрелили. Придется теперь только картинку гнать, без комментария. «Дай я, — скажу, — предложил Яша. — Ты же оператор. — Дык, не машинного доения. Журналист же, мать его!» Досадливо поморщился Яша, обиженный недоверием коллеги, и, схватив микрофон, сделал скорбно-сопереживательное лицо. «Поехали!» Заработала камера. Яша начал говорить, не совсем отдавая себе отчет в том, что именно он говорит. Но слова лились как бы сами собой, практически независимо от сознания и по потеплевшему взгляду оператора, по поднятому вверх большому пальцу, Яша понял, что все идет нормально. По словам местных, то есть чеченских специалистов, сгорело около тысячи тонн нефти. И тут Яша вспомнил все. Абсолютно внезапно он осознал, почему ему снились стеклянные глаза и деньги, и, главное, почему ему вдруг захотелось в Лихтенштейн. Яша возвращался в Москву вместе со съемочной группой ОРТ. На него вначале очень оскорбились за неадекватное поведение перед камерой, а также за то, что в порыве вдохновения он, оказывается, перепутал половину названий. Но, прослушав душесчипательный рассказ о его мытерствах в чеченском плену, сразу простили и пытались Поить водкой. Яша, ссылаясь на ослабленное в плену здоровье, практически не пил. Голова должна оставаться свежей. Он обязан убедиться, что все всплывшее накануне из глубин памяти — не бред зеленой кобылы, а достоверная информация. В ту ночь, когда он состязался с Назаром, в той же комнате между хозяевами-чеченцами произошел любопытнейший разговор. Яша, разумеется, выглядел как бревно, и потому на него не обращали внимания. Кроме того, говорили по-чеченски. Однако какая-то часть воспаленного Яшиного мозга бодрствовала, и, видимо, в этой же части сосредоточились его немалые познания в чеченском языке. Теперь, чтобы ничего не напутать, Яша пытался вспомнить все, что он слышал, но всплывали только обрывки фраз. «Мажидов украл деньги у народа и Дзахара, у Мажидова стеклянный глаз». Много миллионов лежат в Лихтенштейне. Глаз — это ключ к сокровищам. Мажидов — предатель, собаки-собачья смерть, Аллах Велик, Джохар Отец, Бисмилах, Аллах Акбар. Впрочем, последнее утверждение вряд ли имеет отношение к делу. Мажидова Яша знал. Тот был влиятельным полевым командиром из ближайшего окружения Дудаева и, судя по всему, погиб вместе с Джохаром. Но до того он украл много миллионов зеленых денег и положил их в Листенштейнский банк. Мажидов, как многие великие полководцы, был одноглазым. И каким-то образом его стеклянный глаз открывает доступ к сейфу или счету. Но Мажидов погиб, и миллионы теперь ничьи. Яша даже вспотел от напряженной умственной работы. Ясно одно, он стал обладателем ключа от квартиры, где деньги лежат и было бы неразумно им не воспользоваться. Она просидела в одиночке двое суток, затем ее снова перевели в шестнадцатую камеру. Вера потеряла в темноте счет времени. Ей все время было холодно, била зноб, раскалывалась голова, садила в горле. Попав в нагретый, влажный воздух общей камеры, в первую минуту она готова была почувствовать себя счастливой. Оглядевшись по сторонам, Вера выбрала из общей массы заключенных женщину лет сорока, с более-менее внушающим доверие лицом. Она сидела по-турецки, поджав под себя ноги, и с отрешенным видом вязала на спичках вместо спиц что-то из розовой шерсти. Шерстяной пуловер с одним распущенным рукавом, послуживший, видимо, источником нитей, валялся у нее в ногах. Вера подошла поближе и спросила у нее, «Простите, какое сегодня число?» Женщина подняла глаза и посмотрела на Веру. «Двадцатое? 20... Двадцатое марта?» Она гивнула. Вера вспомнила про свое лицо и спросила, не найдется ли у нее зеркальце. Но женщина отрицательно покачала головой. «Зеркало не разрешается иметь. Отбирают». У Веры хватило сил удивиться. «Почему? Не знаю» может бояться, что с его помощью просигналить можно морзянкой на улицу или кому горло перережут или себе вены, — пожала плечами собеседница, настороженно глядя на Веру. Другие женщины, слышавшие их разговор, с любопытством поглядывали в их сторону. Они еще помнили, как нелюдимо повела себя Вера, сразу появившись в шестнадцатой камере, и ее сегодняшнюю разговорчивость воспринимали с ехидной усмешечкой. «Что, мать, все-таки поучили тебя уму-разуму?» пришлось Свою фонаберию отбросить, да заговорить с людьми? Здесь свободных мест нет. А как же все спят? — спросила Вера, растерянно одираясь. Женщина опять оторвалась от вязания и посмотрела на нее. — А ты откуда взялась? — вопросом на вопрос ответила она. — Почему без вещей? У меня ничего нет. Меня прямо так привезли. Мне нужно найти место, где бы прилечь.